Часть вторая. Контроль. Постулаты контроля. Первое. Разрешение. Второе. Запрещение. Третье. Беспристрастность. Четвертое. Развитие. Глава первая. Настоящий стихийный тюремный бунт — привилегия стран бедных, отсталых, где заключение хуже смерти. Во всех остальных случаях цель бунта вовсе не попытка выйти на свободу. Мое появление в исправительном учреждении запустило неумолимый механизм, убивший Акса. Какая злая ирония! Пытаясь отомстить тем, кто использовал против меня непричастных людей, я втягиваю в смертельные передряги все новых и новых знакомых. а дотянуться пока могу лишь до пешек. Злой, да не то слово, разъярённый, я вышел из комнаты для свиданий. Бунт уже выплеснулся в служебные помещения тюрьмы. Кто-то отключил защитные системы и открыл электронные замки, иначе у сидящего тут сброда не было бы ни единого шанса. Но и тюрьма-то была обычная для мелких правонарушителей — воров, хулиганов, взяточников, рекламщиков и прочей шелупони. Такие предпочитают тихонько отсидеть свои два-три года. Но сейчас все будто с ума посходили. В коридоре я почти сразу наткнулся на парочку обманчиво молодых рили парень и девушка. Глаза у обоих горели, волосы были склокочены, одежды смятые и разорваны. Парень держал в руке гнутую трубу, бывшую когда-то ножкой стула. Девушка вооружилась плоским куском плохо заточенного металла. При моем появлении рили взвизгнули от радости и кинулись навстречу. даже в таком агрессивном и неряшливом виде Рили оставались обаятельными и милыми. Вот же эволюционные механизмы Все поразительно. Ведь не только у землян Рили вызывают симпатию, у хоперов, Хро и Ануаков тоже. Из уважения к памяти покойного Маккарсона Акса я не стал их убивать, а лишь приложил головами об стену с такой силой, чтобы отрубились часа на два-три до окончания мятежа. И даже самодельное оружие. Пинками отбросил в сторону. Рилли, вне всякого сомнения, вели себя ненормально. Хмурясь, и двинулся в сторону выхода. У распахнутых дверей блока свидания обнаружил двух муссов, ожесточенно пинающих валяющуюся на полу охранницу Хро. Пусть Хро и не любит землян, но к этому я давно относился философски. А вот дураков не люблю с детства. Они вредят, даже если на твоей стороне. Я прикончил мусов, которые толком не сопротивлялись, увлечённые избиением охранницы. Потрогал у хорошейной артерии, пульс был. На стене висела аптечка. Я достал универсальный медпак и наложил ей на живот. Оставив пакет булькать, вводить целебные растворы и верещать, призывая на помощь врача, двинулся дальше. Обнаружил в коридоре хопера Тот вертелся у окошка во внутренний двор в ритуальном танце, временами пытаясь головой разбить небьющееся стекло. Мне кое-что стало понятным. Я принюхался, прислушался к ощущениям своего организма. Глубоко вдохнул и задержал дыхание. На миг в голове помутилось, стены будто сдвинулись, потолок, угрожающий навис, надо мной и сильно захотелось кого-нибудь убить. Потом сознание прояснилось. «Ну, конечно же!» Уже без приключений я дошел до выхода. Позади все так же стучало стекло голова Хоппера. Потом раздался звон и радостный вопль. Хоппер попался сильный и упорный. Двери наружу были распахнуты. За импровизированной баррикадой из перевернутой мебели и парочки включенных силовых щитов пряталось несколько охранников. Хопперы, земляне и о чудо, мус, сержант. Видимо, по меркам их вида он был кем-то вроде Эйнштейна, раз смог так выслужиться. Не стреляйте, крикнул я. Нереально надоело менять одежду, а это могла еще послужить. Ну, если, конечно, кровь стирается с джинсов. Кто такой? Выкрикнул Хоппер. Почему без имплантов? Аллергия на вживляемую электронику и личные религиозные убеждения. — сообщил я. Достал карточку удостоверения личности, показал. «Пробейте по базе!» Хоппер навел на удостоверение сканер, уточнил. «Никита! Моя карта личности в базе данных была полная, но вполне благонадежная». «Никита Самойлов, верно!» а я, «Что вы там?» Он еще раз глянул на сканер, обнаружил упоминание, что я навещал заключенного и мотнул головой. «Проходите!» «Как выбрались?» «Чудом», — честно ответил я, протискиваясь между двумя гудящими щитами. «Что внутри?» — спросил Хоппер. Был он молодой, взволнованный, но преисполненный служебного рвения. «Бунт заключенных?» — я развел руками. «В системе вентиляции какой-то наркотик. Повышает агрессивность и вызывает клаустрофобию. И еще кто-то вырубил всю электронику». Хоппер размышлял... подозрительно глядя на меня. «Восстановите фильтрацию», — предложил я. «Можно включить пожарные дымовые вытяжки. Воздух очистится, и они придут в себя». «Почему вы нормальный?» «Нормальным меня давно не называли». Как-то даже тронул вопрос. «А я очень стойкий», — объяснил я. «Меня хрен разозлишь». Хоппер и землянин переглянулись. — Вас могут вызвать для дачи показаний. Не покидайте город, — заявил Хоппер. — Слушаюсь, — бодро ответил я и покинул пределы исправительного заведения. Хоппер и двое землян принялись обсуждать, как лучше запустить вентиляцию. Я хотел было посоветовать им поджечь внутри что-нибудь вонючее. Пожарная вытяжка сработает автономно, но прикусил язык и решил не вмешиваться. Сгорит что-нибудь ценное и всё повесит на меня. Одно из моих преимуществ, увы, как обычно и бывает, преимущество совмещалось с недостатками, невозможность запихнуть в меня какой-нибудь сенсор, маячок или даже радиоактивную или химическую метку. Телефон я менял при каждом выходе из дома, активировал лишь при использовании. Такси вызывал и выходил в сеть с виртуального идентификатора личности, тоже каждый раз меняющегося. Расплачивался я наличкой. О, спасибо всем преступникам и взяточникам, что она существует даже здесь. Но меня как-то отслеживали. Я не особо надеялся, что это сработает, но всё же доехал до выбранного наугад супермаркета одежды для гуманоидов. Купил себе одежду Хоппера в поиске истины. Во-первых, она мне понравилась, а во-вторых, я всегда внимательно отношусь к советам друзей. Потом я зашёл в магазинчик оружия, которое всегда сопутствует одежным магазинам. Огнестрельное оружие во всех его вариантах я не очень люблю. Что патроны, что энергоячейки имеют свойство заканчиваться в самый неудачный момент, а холодное оружие вполне прилично работает даже на батарейках. Мне гораздо больше нравятся рапиры, чем шпаги. Речь, разумеется, о рапирах в их исходном значении — меча для одежды — у которых есть и остриё, и лезвие. Но рапира — оружие длинное, сразу вызывающее опасения. А вот короткие шпаги носят многие. Так что я выбрал лёгкую короткую шпагу, скорее тренировочную, чем боевую. Рубить ей практически невозможно, но зато клинок был очень прочным. С большой сумкой, полной одежды, из которой гордо торчал эфес шпаги, я вышел из супермаркета. Опять же, случайным образом выбрал баню хопперов и отправился туда. Все разумные виды, как ни удивительно, имеют в своей культуре что-то подобное. Место, где можно раздеться догола, вымыться в компании себе подобных и предаться невинным удовольствиям. Местная баня была классической с анфиладой куполов, в каждом из которых поддерживалась разная температура. Немного поругавшись на входе, я отстоял свое право войти в баню с сумкой. Разделся догола, выбросил всю одежду и телефон в мусоросжигатель, прошел в первый теплый купол, совершил положенные омовения холодной и горячей водой, во втором полежал в ванне с кислотным настоем, потом перешел в бассейн с радоновой щелочной водой. Народа было немного. Большинство, конечно же, хопперы, смотревшие на меня с любопытством. Люди нечасто перенимали культуру хоперов. Мужские особи одобрительно кивали, женские поглядывали с иронией и посмеивались. Мне было плевать. Я завершил весь цикл омовений, выпил горький, невкусный травяной чай, высушился в потоке горячего воздуха. Надел оранжевые штаны, красную рубаху до колен, повязал на голову платок ищущего истину. Новые ботинки тоже. были яркие, красно-белые. Ну и, как последний аккорд, короткая шпага на перевязи. Интересно, кого я больше напоминаю в таком облачении? Церковного клоуна или испанского цыгана? В последний купол я вышел в компании таких же ярких и благодушных хопперов. Некоторые в простых повседневных одеждах, но был и хоппер в поисках истины. К нему я и подошел. Что мне понравилось, Хоппер не стал валять дурака и разговаривать со мной как со своим, но и высказывать неодобрение не поспешил. «Э, — Неправильно завязал покров, — сказал он и поправил мой тюрбан. «Э, — Благодарю, — я кивнул. — Можно задать вопрос? Хоппер еще раз осмотрел меня. — А что для тебя эта одежда? «Шутка, развлечение или знак?» «Знак», — сказал я. А, задавай». Когда поиск истины завершается, хопперы приходят к мастеру истины. Хоппер кивнул. «Верно. Они приходят и спрашивают, настоящая ли истина?» э, «Могу я прийти и задать этот вопрос?» — Ты ведь только начал поиск, — удивился Хоппер. Но я уже нашел ответ. Мне показалось, что Хоппер разочарован. — Неправильная истина может тебя ранить или убить. — Но это было бы интересно, — пробормотал я. — Подскажешь, как найти мастера? — Это часть поиска, а в поиске мы должны помогать друг другу, — вздохнул Хоппер. Ты запишешь или запомнишь адрес? Запомню. Хоппер назвал «Окраина», «Старый район Хопперов», как я и предполагал. Скорее всего, поисковый запрос выдал бы мне ту же самую информацию, но я действительно внимательно отношусь к знакам. Для народа, 90% которого проводят жизнь в странствиях, песнопениях и медитации, квартал Хопперов был большим. Куполообразных строений тут оказалось мало, разве что самые старые или культовые. Большинство выглядели привычно. Я доехал сюда, меняя такси, идя пешком и даже проехавшись над заливом по канатной дороге. Мне казалось, что за мной никто не следил, но мне и раньше так казалось. На улице стайка детей-хопперов играла в табор на привале. Я спросил у них, как пройти к мастеру истины, и дети, галдя, и наворачивая вокруг меня круги, Довели меня до самого дома. Конечно же, старого, купольного. Им явно был интересен землянин в ритуальной одежде, но вопросы они вежливо задавать не стали. Я постучал в двери. Ни звонка, ни домофона не было. Потом догадался открыть. Было не заперто. Спиральный коридор вёл внутрь. Тусклый свет шёл из потолочных окон, закрытых матовым стеклом. Пол покрывали мягкие плиты из прессованной сухой травы. Я сделал два с половиной оборота по спирали, прежде чем оказался в центре здания. Мастер истины сидел посередине комнаты на низеньком стульчике перед таким же низким круглым столиком. Столик украшали четыре толстые незажженные свечи: красная, зеленая, синяя и белая. На отдельном подносе стояла чайная посуда. неземная, земная, конечно. Хоппер смотрел на меня с любопытством и ждал. Ему было лет сорок, если мерить на земные годы. Не слишком молод, не слишком стар. Одежда Хоппера была серой, скучной, без каких-либо узоров и украшений. Я сел перед Хоппером на корточки, подумал и скрестил ноги, усевшись в позу лотоса. Как полагается приветствовать мастера истины, я не знал. Может быть, и ритуалы такого не существовало, ведь хопперы верили, что к правде ведут все пути. Хоппер засыпал в чайничек на три носика несколько щепоток сушеной травы. Поставил чайник на крошечную плитку. Пригирчиво выбрал две маленькие чашечки, выждал минуту и стал наливать отвар. Из двух носиков бледно-желтая жидкость лилась в чашки, из третьего — на поднос. Это означало, что мы разделим истину на двоих, но не сможем познать ее всю. Я взял чашку и сделал крошечный глоток. То ли я претерпелся, то ли этот чай был лучше, чем подававшийся в банях. — Давно ты в поиске истины? — спросил Хоппер. — Два часа. И всю жизнь. Хоппер кивнул. — Достаточный срок. Тут и говорить было не о чем. Я выпил еще чая. Мастер истины ждал, и я заговорил сам. Я обращенный. «Пятьдесят лет назад...» «Это все знают», — мягко остановил меня Хоппер. «Твой поиск связан с обращением?» «Да». Я выполнил все, о чем попросила нас слаживание. Потом работал в полиции, странствовал... Искал артефакты в других мирах. Нанимался охранником, экспертом и следопытом в археологические экспедиции. Был спасателем. Был испытателем. Ну, много всего. Мне кажется, ему было любопытно. Хоппер спросил. Воевал? Нет. Я думаю, это нечестно. К тому же война — это совсем другие энергии. Мог и под ядерный удар попасть. Хоппер улыбнулся. Несомненно. Всем ведь интересно посмотреть, что тогда получится. Последние десять лет я вообще не работал. Жил спокойно и мирно. Но уже вторые сутки меня пытаются убить. Это раздражает. К тому же страдают обычные земляне, хопперы, рили, хро. Хоппер покивал. Понимаю. В чем состоит твой поиск истины? Кто хочет меня убить? Хоппер вздохнул. — Твой вопрос понятен, но ты пришел к мастеру истины. Я отвечаю на сложные вопросы, встающие перед представителями моей культуры. Я уважительно кивнул. Эти вопросы, как правило, далеки от мирских проблем. Могу назвать тебе три последних, с которыми ко мне приходили. — Большая честь! — буркнул я. — Есть ли цвет у ветра? торжественно произнес Хоппер. «Стыдно ли знать больше необходимого? Что рождается там, где умирает надежда?» «М -м -м -м, крайне важные вопросы», — сказал я, глядя Хопперу в глаза. «Даже как-то неловко, что я пришел с простым». Хоппер опустил взгляд и налил себе еще чая. Поинтересовался. Почему ты думаешь, что народ философов и мистиков ответит на твой вопрос? Потому что народ философов и мистиков странствует с песнями и танцами. И когда где-то накаляется обстановка, таборы хопперов тянет туда, как железные опилки магнитом. Вы пляшете и поёте, показываете фокусы, предсказываете будущее, исцеляете болячки, даёте советы. А потом разбредаетесь, и все проблемы уходят с вами. Бунт гаснет, не разгоревшись. Мир восстановлен. Мы ценим мир и бережем его. Возмутители спокойствия бесследно исчезают после вашего визита, — заметил я. Это цена мира, — невозмутимо произнес Хоппер. Три часа назад погиб мой друг Рилли. Он ученый, специалист по обращению. Хоппер шевельнулся, спросил «Маккарсонакс?» «Да. Он скрывался в тюрьме, но там произошел бунт. Он предпочел покончить с собой, чтобы защитить свою супругу». «Благородно», — признал мастер истины. «Макс успел сказать мне одну фразу. Беззвучно. Я умею читать по губам». Хоппер молчал. Найди представителя контроля. Полагаю, это та часть поиска истины, на которую я получу ответ от тебя. Я очень надеялся, что мастер истины не станет валять дурака. Он не стал. Ты нашел. Знаешь постулаты контроля, Никита? Я посмотрел на четыре свечи. Сказал, постулат первый. Разрешено и ценно все, кроме запрещенного. Контроль не видит запрещённого в существовании обращённых. Зелёная свеча вспыхнула ярким лепестком зелёного пламени. «Постулат второй», — произнёс я, — «запрещённое и деструктивное пресекается». «Контроль не пытается причинить тебе вред». Красным пламенем загорелась красная свеча. «Третий», — осторожно добавил я, — «контроль...» Сохраняет спокойствие и беспристрастность. У тебя нет ни преимуществ, ни пороков в наших глазах. Синий огонек заплясал на синей свече. Четвертый постулат. Я вздохнул. Контроль не ограничивает непознанное. Твоя смерть не является преступлением для контроля. Смерть дает развитие. Вспыхнула ярким белым огнем белая свеча. Значит, контроль не вмешивается. Я помолчал, пытаясь понять, верю ли в сказанное. Пожалуй, верю. Верно? Если твои враги применят запрещенное оружие, мы вмешаемся. Это наша работа. Если возникнет опасность геноцида любого из видов, принятых в соглашении, мы вмешаемся вместе со слаживающими. Если угроза тебе исходит извне, Мы вмешаемся вместе со стерегущими. Если твоя смерть будет нести глобальные риски для будущего, мы вмешаемся вместе с думающими. Хоппер протянул руку и сочувственно похлопал меня по плечу. Я понимаю. Ты огорчен. Пожалуй, даже больше, чем может показаться, признал я. Кто убил Тао Джона? Хоппер понимающе кивнул. «Ты знаешь про пятый постулат контроля?» «Разве он существует?» — удивился я. «Шуточный, Никита, всего лишь шуточный. Настоящий контроль возможен лишь в темноте». Ха, это значит, что контроль отвечает лишь на те вопросы, на которые хочет ответить?» — спросил я насмешливо. «Нет. Это значит...» что раскрытый работник контроля перестает им быть. Хоппер неожиданно сильно дунул на свечи. Четыре язычка пламени затрещали и погасли. Наступила полная темнота.